Глава 3. Дом покойного Дарькина был весьма просторным. Вообще-то Герман Валерьевич во время своего пребывания на этом свете мог себе позволить жить в собственном особняке значительно больших размеров, но и в этом было три этажа, если считать мансарду. Почти полтысячи квадратных метров жилой площади. Следственной бригаде надо было осмотреть все и опросить следовало многих. В основном, конечно, обслуживающий персонал. Кроме охранников и водителя, в доме постоянно появлялись для уборки помещений две женщины. Одна приходила ежедневно и готовила также еду, если об этом просил хозяин, а другая через день и занималась стиркой, кормила рыбок в большом аквариуме и ухаживала за комнатными растениями. Гречин опросил обеих женщин лично, но ничего существенного от них не узнал. Только та, которая убирала в хозяйской спальне, призналась после неоднократных наводящих вопросов, что несколько раз находила под кроватью женские трусики, какие-либо иные предметы, полнее раскрывающие внутренний мир покойного, ей в руки не попадались. Дарькин, по уверению всех знавших его, был чрезвычайно чистоплотным человеком. К обеду в дом покойного бизнесмена прибыл начальник службы безопасности фирмы «Сезам». Он отвел Гречина в сторону и сообщил, что расследование смерти Германа Валерьевича взято под особый контроль руководством ГУВД. А посему майора, по всей вероятности, снимут с других дел и поручат ему заниматься только этим. «Правление фирмы решило объявить награду за всякую помощь в раскрытии данного преступления», — сказал он. «Убийство господина Дарькина — дело весьма серьезное». «Денежную награду», — уточнил Алексей. «А вам обязательно орден нужен?» «Лично мне нужен отпуск», — чётко ответил Гречин. «Мы с невестой хотели съездить к морю перед свадьбой». поедете после свадьбы. Чем быстрее раскроете преступление, тем скорее сможете отдохнуть. А я со своей стороны гарантирую, что Сезам оплатит все ваши расходы». Майору кратко вздохнул. «Неприятно, когда твоими планами распоряжаются посторонние люди». Хотя его теперешний собеседник не был таким уж посторонним. Ещё совсем недавно он работал в городском управлении, и Гречин видел его на совещаниях и в составе разных проверяющих комиссий. «Вы уверены, что это именно убийство, а не самоубийство?» поинтересовался Алексей. Бывший милицейский начальник посмотрел на него так, словно только что проверил содержимое служебного сейфа майора Гречина и нашёл в нём неучтённые патроны. «А с чего Герману самому в петлю лезть? Фирма развивается стремительно». Обороты растут, как на дрожжах. Сезам ни у кого кусок из горла не вырывает. В нашей сфере бизнеса войн между конкурентами не бывает. Да и нет у фирмы конкурентов. А что касается личной жизни, то Дарькин был удачливым и вполне счастливым человеком. Только с виду был суров, а так вполне милый и обаятельный мужчина. Но смерть наступила около полуночи, а в это время никто не входил в дом и потом не выходил, объяснил Алексей. Вот то-то и непонятно. Однако, майор, загадку тебе придется решать, а не кому-то другому. Начальник службы безопасности популярной торговой сети покровительственно похлопал Гречина по плечу, словно хотел сказать, что если бы сам он до сих пор оставался в славных рядах питерской полиции, то загадка была бы разгадана мгновенно. Мужчина развернулся, собираясь отбыть из комнаты, но вспомнил о чем-то и спросил, «Это твоя, что ли, Камри во дворе стоит?» «Моя», — признался Алексей. «А что, плохая машина? Машина-то хорошая, только вот не по чину». «Я из своих кровных за бензин плачу», — спокойно ответил Гречин. Бывший полковник прищурился. «А ты не так прост, как может показаться на первый взгляд. Но, пожалуй, даже и хорошо. Дурака бы я сюда и на пушечный выстрел не подпустил». Алексей про себя усмехнулся. «Ну да, начальство любит стрелять из пушек, особенно бывшее начальство». В доме Дарькина обнаружили два сейфа. Один, как и водится у богатых, находился в гардеробной. Он оказался не заперт, и в нем было пусто. А второй сейф скрывался за фальшивым книжным стеллажом в кабинете. Начальник службы безопасности сизама специально приехал, чтобы указать на него. Полки раздвинули, как створки дверей. За ними открылась бронированная створка. Вот ткнул в нее пальцем бывший полковник. Только ключей от сейфа нет, здесь электронный кодовый замок, что-то вроде компьютера. Надо набрать на клавиатуре ключевое слово или цифры, а может он на голос реагирует, на фразу какую, например, «Сезам, откройся». Предположение показалось бывшему менту весьма остроумным, и он улыбнулся. Но тут же снова стал серьезным и буркнул недовольно. Но придумывают всякую дребедень, а нормальным людям потом не расхлебать. Пришлось вызывать специалистов из управления. Время шло, работы же предстояло много. Гречин начинал злиться, потому что у них с Мариной на сегодняшний вечер было кое-что запланировано. Он бы ей позвонил, но бывшее начальство никуда не уехала а находилась все время рядом. Алексей только сейчас вспомнил фамилию мужчины — Коровин. «Вы мобильники Дарькина нашли?» — спросил отставной полковник. Гречин кивнул. «У него их два было» продолжал начальник службы безопасности сизама Один для служебных переговоров, другой для личных. Нашли и уже заказали распечатку всех звонков за последний месяц. А с, с городских номеров тоже. И с местного, из того, что в городской квартире Дарькина установлен. Информация, находящаяся в его компьютере, считана и уже изучается. Все люди, которые бывали в его доме по долгу службы, нами опрошены. Кроме вас, разумеется. Коровин побагровел. Ты того. «Не ершись, майор», — произнес он тихо, — «а то другого на дело поставим». «Так и я о том же», — кивнул Гречин, — «мне в отпуск хочется». «А мне, думаешь, не хочется отдохнуть? Только как теперь отдыхать, когда моего начальника и, можно сказать, близкого друга?» «У вас были близкие отношения?» — удивился Алексей, говоря тоже почти шепотом. «Хватит, майор, подкалывать, а то ведь я и в самом деле разозлюсь», — повысил голос Коровин. Гречин вышел на крыльцо покурить, когда подкатили специалисты из технического отдела. Пришлось снова подниматься в кабинет и смотреть, как будут вскрывать сейф. Больше всех происходящим интересовался главный охранник Сезама. «Это не вы устроили к Дарькину водителем бывшего ОМОНовца Петрова?» – спросил у него Алексей. «Ну я и что с того?» – бросил через плечо Коровин. «Петров классный рукопашник и стреляет отлично. А как машину водит? Другого такого среди моих знакомых нет. Вот я и порекомендовал его Герману Валерьевичу». Начальник службы безопасности произнес это, внимательно наблюдая, как технари, два молодых парня, подключили сканер к электронному замку сейфа. А ребята работали, не обращая внимания ни на Гречина, ни на Коровина. Герман Валерьевич был душевным человеком, в смысле являлся душой всякой компании. Мы с женой как-то пригласили его в гости. «У вас молодая жена?» перебил Алексей Коровина. Тот побагровел. «Не старое. Но при здесь?» «Код состоит из двадцати символов», объявил один из технарей. «И что это значит?» — не понял Коровин. «Открыть можно?» «Для того, чтобы вскрыть сейф, надо узнать последовательность всего двадцати символов», пояснил работник техотдела. «Это могут быть буквы, цифры или даже какие-нибудь шумерские знаки. Вот один символ повторяется трижды». Стоит вторым по счету, а еще на десятом месте и на пятнадцатом. Одиннадцатый и девятнадцатый значки тоже похожи один и тот же символ. Больше повторов вроде нет. Проверим сначала на кириллице. Молодой человек смотрел на монитор своего прибора, где мелькали в хаотичном беспорядке какие-то знаки. И продолжал объяснять. Первый повторяемый символ определенно буква «Л», второй повторяемый предположительно «А», последний, судя по всему, точка. Возможно, это какая-то фраза. Проверим ее на пробелы. Ага, есть целых три. Причем первый сразу же после начального символа. Поскольку в русском языке слов из одной буквы не бывает, то предположим, что здесь стоит предлог. Точно, первая буква «В». Идем дальше. Все, готово. Полюбуйтесь, господа. Коровин приник к монитору, на котором светились и мигали зеленые буквы, выстроившиеся в слова, из которых сложилась фраза. «Вы что, издеваетесь?» — в раздражении выпрямился отставной полковник. «Я это что, говорить вслух должен?» «Можете, конечно, говорить, только сейф все равно не услышит, он ведь железный!» — усмехнулся молчавший до сих пор второй технарь. «Вы лучше на компе наберите фразу». «На чем?» — не понял Коровин. «На компьютере, что ли? Вы уж сами давайте, а то я как-то...» Гречин отвернулся, чтобы не рассмеяться. Ключевой фразой, которую Дарькин избрал для открывания своего сейфа, была строка из детской песенки. Один из специалистов постучал пальцами по клавиатуре, пропев одновременно «В лесу родилась елочка». «Глупость какая!» — потряс головой коровин. «Чтобы такой сложный сейф вот так просто за десять минут?» «За семь с половиной?» — уточнил технарь, подбиравший код. «Открывайте». «Нет, быть этого не может. Герман Валерьевич был очень серьезным человеком, а тут какая-то елочка...» Все же Коровин потянул за ручку, и дверца сейфа начала отворяться. «Деньги!» — тихо произнес один из парней, заглянув в бронированный ящик. «Деньжище!» — поправил его другой. Сейф и в самом деле был набит пачками денег. Они, правда, занимали меньше половины внутреннего пространства, но все равно выглядели внушительно. Алексей высунулся в коридоре и крикнул. «Понятые! Ну где вы там?» О соблюдении всех норм законности он почему-то забыл. Понятые пришли усталые и утомленные солнцем, увидели пачки банкнот и прокляли этот день навсегда. Их заставили смотреть, как пересчитываются деньги, чего им менее всего хотелось. Наконец, когда все пачки вынули из сейфа, когда Коровин напоследок достал из него несколько плоских коробочек с DVD-дисками, один из понятых, не старый еще мужчина, с трудом разжав стиснутые челюсти, С ненавистью выдавил. Во, гад, даже фильмы туда заныкал. В сейфе Дарькина были рубли, доллары и еврокупюрами разного достоинства на общую сумму 15 миллионов рублей с хвостиком. Бывший полковник держал в руках диски и оглядывался, словно искал, куда их можно перепрятать. «Обратно в сейф положите», — подсказал ему Алексей. «Да они копейки стоят», — пожал плечами Коровин. «Тем более». Домой Гречин вернулся в начале одиннадцатого вечера. Марина встретила его в прихожей. «Была у мамы?» — спросил он. «Нет, конечно, куда же я без тебя? Ещё подумает, будто мы в ссоре». Я позвонила и поздравила, сказала, что подарки в субботу подвезём, тогда и посидим за столом. И потом дата ведь не круглая, ей всего сорок шесть исполнилось. «Неудобно как-то», — вздохнул Гречин. Она готовилась, стол накрыла. «За два дня ничего не испортится. Кстати, я тоже для тебя постаралась. Иди, мой руки». Алексей ужинал, а Марина, улыбаясь, наблюдала за процессом. «Что-то случилось?» — спросила она. «Очередной глухарь на меня повесили», — скривился майор. «То ли убили мужика, то ли он сам на себя руки наложил. Выяснить будет сложно. А начальство с меня так просто не слезет. Так что до свадьбы вряд ли удастся куда-то вырваться». Гречин посмотрел в темное окно, в стекле которого отражались просторная кухня, стол, он сам и Марина, после чего добавил «Ну и ладно, съездим в свадебное путешествие, так оно лучше будет и спокойнее». Марина посмотрела, как он разрезает лангет и шепнула «Я люблю тебя».